Глава 15. Ларнис. Стоило начаться учебному процессу, и время полетело вперед, перелистывая день за днем. Все стали так заняты, что даже Руму не хватало сил на новые выходки. Бойков гоняли с утра до ночи. До обеда лекции, после обеда практикумы, где они оттачивали новые заклинания – Преподаватели отлично знали, что у магов в алых мантиях перезбыток энергии, и лучше сразу направить ее в мирное русло. Рум возвращался после занятий и падал на кровать. От оборотня пахло мокрой собачьей шерстью, а иногда паленой собачьей шерстью, в зависимости от того, какие заклинания сегодня были в ходу. И все же он не оставлял надежды в скором времени снова повеселиться. Так он это называл. Но не сегодня, Нис. Не сегодня. <свы> Бормотал он, зевая. Преподы, звери, клянусь светлыми богами. Они из нас готовы всю душу вытрясти. А ты как? На факультете ментальной магии после первого практикума перешли к теории. И если у Рума трещали мышцы и кости, у нас кипели мозги. На лекциях продохнуть некогда, только и успевай записывать. У меня уже пальцы скрючились, вздыхала Летица, быстрым движением отбрасывая локон с лба. Летица. Она сидела рядом и конспектировала слова преподавателя, стараясь ничего не упустить. Торопилась, закусывала губу, но никогда не бросала карандаша. Ей больше нравилось писать карандашом. его, В отличие от перьевой ручки, не нужно было обмакивать в чернила. Летица смотрела только на раскрытую тетрадь или на преподавателя. Я делал краткие записи, лишь самое основное, а в остальное время любовался на нее. На ее гладкие темные волосы, сбегающие по плечам. На прядь, что так настойчиво опускается на глаза, когда Лети наклоняется к тетради. Один раз я сам осторожно поправил ее. Летиция увлеклась и не заметила. Когда Лети слушала преподавателя, она переставала закусывать губу. Вместо этого Задумчиво постукивала карандашом по подбородку. Если Летти слышала нечто, что ее удивляло или возмущало, она быстро моргала. А я смотрел, как взлетают и опускаются длинные густые ресницы. Я потихоньку придвигался все ближе. Была бы моя воля, уткнулся бы носом в ямочку над ключицей и вдыхал сладкий аромат. Смотрела ли Летиция на меня? Замечала ли, с каким вниманием я ее разглядываю? Вряд ли. Она была увлечена учебой, а я был увлечен Летти. Правда, скрючились!» С улыбкой повторила она и пошевелила в воздухе нарочно согнутыми пальцами. Преподаватель объявил пятиминутный перерыв, и все тут же побросали ручки и карандаши, зашумели, обсуждая недавнюю тему. На курсе основ некродивиации изучали посмертное поведение представителей разных рас. Обычно они вели себя определенным образом. Орки становились агрессивными. Гномы не желали вступать в беседу. Васильки кусались. Но иногда происходили случаи, которые не укладывались в привычные рамки. Мэтр Кунс как раз рассказал историю о человеке, который после воззвания упорно всех царапал. Даже когда ему связали руки за спиной, Он продолжал шевелить кончиками пальцев, а на вопросы не отвечал. Обычно некрадевиации, то есть отклонения от привычной нормы, говорят о том, что жертва хочет подать нам знак. В памяти все еще жива последняя эмоция или последняя мысль, которая просится наружу. Пока есть время, подумайте, как бы вы поступили на месте дознавателей. Теперь все громко предлагали разные версии но мы с Летицией не участвовали в дискуссии. Скрючились, прямо как у того бедолаги!» – прошептала она, наклонившись к моему лицу, и хихикнула. «Сейчас буду всех царапать!» Я едва удержался, чтобы не поцеловать ее. Вместо этого напустил на себя суровость. «Ну-ка, дай сюда!» Я взял ее руку и принялся массировать пальчики, гладить ладонь, чувствуя, как теплеет ее кожа и ощущал едва заметную дрожь. Я хранил серьезность, но ну прямо-таки целитель за работой. Ловил на себе смущенный взгляд Лети. «Что это ты делаешь?» Но моя сдержанность ее обманула. Лети подумала, что я по-дружески решил помочь. Вздохнула, устроилась поудобнее и принялась рассуждать вслух. «Интересно, зачем он всех царапал? Хотел напоследок выцарапать глаза своему убийце?» и на вопросы не отвечал. «Странно. И что в таком случае делать? Упокоить? Но после возвания он продолжит начатое». Голос ее становился все тише, и вот уже Летиция замолчала, только жмурилась, точно котенок. «Что ты делаешь, Низ? Я ведь сейчас отрублюсь!» промурлыкала она. «Так устала вчера». Я устроил ее голову на своем плече. Пусть отдохнет немножко. Успеем разобраться с делом царапающегося мертвеца. Да что там? Я и так знал, какого ответа от нас ждет мэтр Кунс. Разгадка на поверхности. Удивлен, как остальные этого не видят. Декан факультета назвал мои способности выдающимися. Но почему? Когда он успел это понять? Его так сильно впечатлило воскрешение учебного материала номер пять? Или дошли слухи о том, что я преодолел защитное поле у дома ректора и добрался до крыльца? Рум очень старался, рассказывая эту историю всем, кто хотел услышать. Сам он в этой истории стоял на шаг позади и отступил только потому, что испугался за меня. На самом деле на шаг позади стояла Летти. Летиция посапывала на моем плече, дышала теплым в шею, волосы щекотали подбородок, устала маленькая. Она каждый вечер уходила на заработки, хотела поскорее погасить долг перед академией, не отказывалась от любой работы – посудомойки, прачки, горничной. Я бы с радостью поделился деньгами, которые для меня собрали преподаватели. Много ли мне нужно? Теплую куртку на холодное время, ботинки и, пожалуй, все. Но что подумает Летиция? Решит, что я ее покупаю? Я боялся неосторожным словом или поступком ранить и оттолкнуть ее. Руби подтвердила мои опасения. «Не примет и обидится маленькая, но гордая птица. Она даже печеньем не разрешает ее угостить, если ничего не может предложить взамен. Поэтому я искал работу, которая бы подошла нам с Лети, причем такую, чтобы летица меня не заподозрила в покровительстве». Я гладил ее тонкие пальцы, и боролся с искушением коснуться губами макушки. В какой-то момент поднял голову и натолкнулся на пристальный взгляд Лули. Дриада сделала вид, что смотрит не на меня, а в сторону. А мгновение спустя уже повернулась к Арвиллу. Они сидели рядом. И негромко произнесла пару слов. Эмоции василисков легче легкого считываются по чешуе, не только возраст. Все знают, что чем моложе Василиск, тем ярче чешуйки. Небесно-голубые у малышей. В старости они становятся тёмными, почти до черноты. Потому как Арвил топорщил чешую на затылке, как по ней молнии пробегали зелёные всполохи, я понял, что он хочет казаться уверенным в себе. Хотя на самом деле был растерян. Лети мне не верила. — Да ладно? Ничего такого я не замечаю сказала она на прошлой лекции, после того, как несколько минут разглядывала Арвела. «По-моему, он весьма уверен в себе. И та еще заноза в... <тых> Ты понял?» «Ладно, может быть, я и выдумал это. После неоднократной встряски я не слишком доверял своему рассудку. Иногда казалось, что я мыслю ясно. Иногда разум будто тонул в тумане. И тогда сквозь дымку Я начинал различать лица и голоса. Еще немного, и узнаю, кто эти люди. Но нет. Не узнавал. Шумом открылась и закрылась дверь. Вернулся преподаватель. Мэтр Кунс энергично подошел к кафедре и обвел аудиторию строгим взглядом. Надеюсь, вы плодотворно провели время? Обсуждали версии, а не дремали, как некоторые. Лули обернулась, посмотрела на Летицию и хихикнула. «Как мне не хотелось будет Лети, но придется!» «Лети, проснись!» Я подул ей на лоб. Лети потерлась щекой о мое плечо, думая, что ее щекочет сквозняк. «Проснись, Лети!» Возможно, юная Летиция уже разобралась с трудным случаем, который поставил в тупик мастеров своего дела. «Так, Летиция!» Лети проснулась, но сказать ей было нечего. От смущения краска бросилась ей в лицо. Я нашел под столом ее руку, пожал и негромко произнес. «Просто повтори за мной».